Не в моей природе с фанатическим пылом идти напрямик. Ты это знаешь. Однако же, когда я смотрю в кроткое, чуткое, невинное лицо нашей Ракели, внутренний голос повелевает мне породить о спасении ее души. Мне ведома благая весть, и я совершил бы грех, утаив ее. Король начал терять терпение, видя, что их с Родриго совместные усилия спасти душу Ракели — Остаются тщетными. Как-то раз он остановился вместе с ней перед одним из ее еврейских изречений. С тех пор, как она прочитала и перевела ему этот стих, прошло немало времени, но у него была хорошая память, и теперь он почти дословно повторял его. «Я вымощу твою дорогу драгоценными каменьями, драгоценными каменьями» и построю тебе жилище из хрусталя. Бессилен будет подъятый против тебя меч, бессилен и проклят тот язык, что произнесет тебе хулу. В его голосе звучало насмешливое недоумение, а тонкие губы кривились в злобной усмешке. — Понять не могу, почему ты выбрала суда именно это изречение, — сказал он. Значит, ты тоже заведомо хочешь быть ко всему слепой. Где же ваши дороги, вымощенные драгоценными каменьями? Уже больше тысячи лет вы нищие и бессильны и живете нашим милосердием. До каких же пор будете вы украшать свою жалкую наготу такими цветистами, но по всему, видимому, пустыми обещаниями? Мне обидно, что и ты упорствуешь. В первый раз он в такой грубой форме высказал ей все, что у него накипело. Ах, как метко могла бы она отразить этот несправедливый и злобный выпад! Но ей не хотелось ссориться, и она спокойно ответила. Ваш великий философ Абеляр учит, что христианину подобает проявлять терпимость ко всякому разумному верованию. — А ваша вера неразумная! — злобно выкрикнул король. В том-то вся суть. Ракеле было больно, что любимый человек порочит самое дорогое ее достояние. Она припоминала, как Виньямин, защищая иудейскую веру, в качестве главного довода приводил именно ее разумность. Но если ученому, красноречивому Виньямину не удалось убедить кроткого Родриго... Под силу ли ей внушить вспыльчивому Альфонсо правильное понимание великой книги? Да вдобавок еще на его скудной латыни. Своими большими серо-голубыми глазами она задумчиво вглядывалась в его лицо. Да, он искренне верит в то, что пересказывают с чужих слов. Много тысяч рыцарей и солдат послали христиане на завоевание святой земли, но безуспешно. И все никак не могли уразуметь, что не им уготована эта земля. Вот и он, ее Альфонсу, осмеивает благие пророчества тех, кому принадлежит эта земля. И, глядя на него, она вдруг расхохоталась. До чего слепы могут быть люди, а в особенности ее Альфонсу. Его и так уже раздражали ее молчаливые взгляды. А этот смех окончательно вывел его из себя. Под насупленными бровями зловеще посветлели глаза. — Перестань смеяться, — приказал он. — Не смей кощунствовать против нашей священной войны, еретичка. Она молча покинула комнату. Через два часа он разыскивал ее по всему дому и в саду, и она тоже искала его. Когда они нашли друг друга, он улыбнулся застенчиво, как мальчик, она тоже улыбнулась, и они поцеловались. Целуя его, она говорила, «Когда вы гневаетесь на кого, не избегайте его близости. Пойдите к нему и поклонитесь ему, и выскажите спокойно, без шипов, злоречия, все, все, что причиняет вам досаду в нем» и заново забьет ключ любви, и лучшим будет тот из вас двоих, кто первым придет с поклоном. Так сказано в Коране.